Глава седьмая. К счастью, мгновенного нападения не случилось, и я смог более-менее трезво оценить тактическую обстановку. Уже изученная мною часть постройки оставалась спокойной. Второй ярус локации тоже не представлял угрозы. Когда стихли все посторонние звуки, мне не удалось расслышать у себя над головой ни единого шороха. Следовательно, реальная опасность шла только снизу. из-под земли. Кто бы там ни жил, в данный момент он весьма активно рвался наружу, стремясь покарать незваного гостя. Разумеется, при таких исходных данных выбрать маршрут для ретирады оказалось достаточно просто. Логика подсказывала, что нам с попугаем следует незамедлительно удрать на второй этаж из отихарица, там подобно двум робким мышкам. Кроме того, я должен был каким-то образом перекрыть врагам доступ к нежному телу фантома, например, обрушив за собой лестницу. Так. Вари, чирикнул Флинт с ужасом косясь в сторону тёмной и страшной арки. Опасность! Молчать! Заприте в себе думать о крылатых ползающих по стенам и прыгающих мобах, я достал из рюкзака пару свитков, увеличил урон искры на 7%, а потом швырнул крохотный огонёк в ближайшую ступеньку. Тревога! Мрамор хрустнул, покрылся сеткой мелких трещин, после чего вспыхнул, заставив меня отшатнуться. Пламя мгновенно расплескалось по лестнице, и я был вынужден убежать на самый верх. Но все эти неприятности тут же отошли на второй план. Снизу донеслось гневное рычание, и в зале объявился первый монстр. Высший скелет воин. Ранг реликтовый. Уровень 15041. Ничего действительно шокирующего я не увидел, хотя неупокоенная гадина — оказалась весьма рослой и зубастой, а ее белоснежные кости светились мягким жемчужным светом. Первое впечатление от знакомства оказалось ближе к разочарованию, чем к испугу. «Просто скелет. Большой, опасный, ну и только». «Тревога!» — очень не кстати пискнул Флинт. «Второй!» Услышав попугайский голос, моб развернулся в нашу сторону, открыл кулкостую пасть и уверенно шагнул к лестнице. За его спиной возникла ещё одна костистая тварь. "Опасность! Молчи, долбаный вредитель", пробормотал я, пятясь и лихорадочно изучая содержимое инвентаря. "Да что ж тебя? Полезные тотемы и свитки в рюкзаке отсутствовали. Для их покупки банально не хватало времени однако меня выручила продолжавшая действовать обилка забравшись на нижнюю ступеньку и ощутив прикосновение пламени скелет недовольно рявкнул отступил после чего замер уставившись на меня пустыми глазницами его товарищ подошёл чуть ближе а затем точно так же остановился третий костяк его все притормозил в центре зала козлы выбранная мобами тактика не блистала оригинальностью они явно собирались переждать непосредственную угрозу а потом спокойно догнать и убить нарушителя гораздо хуже было то что этот немудрёный план вполне мог осущеститься разрушить лестницу с помощью одной единственной искры я не надеялся а другие варианты м дятел деньги же есть Продолжая коситься на мобов, я поспешно открыл аукцион, нашёл соответствующий раздел и единым махом выкупил пять свитков с ударными заклинаниями. Мысленно прицелился в наиболее пострадавшую часть лестницы, порвал ветхий пергамент. Воздушный таран обрушился на горящий мрамор, осыпал меня каменной крошкой и расплескал во все стороны пламя. Прилетевшая вслед за ним молния наполнила храм грохотом и свежим запахом озона. Возникшая из пустоты гранитная глыба заставила многострадальные ступеньки вздрогнуть. Ну, блин. Расседжённые внезапным поворотом событий скелеты дружно шагнули вперёд. Но тут моё заклинание наконец-то справилось со своей задачей, снова раздался треск. Огонь погас, и я ощутил, что опора в самом прямом смысле этого слова уходит у меня из-под ног. Схватиться за остатки перил и задержаться на спасительной высоте получилось лишь каким-то чудом. Твою мать! Тьфу! Когда пыль и дым наконец-то рассеялись, мы с Флинтом увидели трех костяков с весьма недовольным видом, бродящих по заваленному обломками помещению. А также широкий провал, оставшийся вместо центральной части лесечного марша. На этот раз мне откровенно улыбнулась удача. Будь враги чуточку порасторопнее или имей в своём арсенале какие-нибудь дальнобойные обилки, всё закончилось бы совсем иначе. Налишь бы не додумались, как будто угадав мою мысль, ближайший из скелетов Запнул валявшийся на полу кусок мрамора и одним могучим движением запустил его в нашу сторону. Я успел отшатнуться и не пострадал, а вот цеплявшегося за наплечник попугая убило на месте. Бедняга не успел даже пискнуть. А чёрт! Второй камень про свистел в опасной близости от моей головы. Третий бесславно разбился о нагрудник. Затем левое колено обожгло внезапной болью, мир окутался розовой пеленой, а меня развернуло и припечатало к горячим ступенькам. Сверху посыпались какие-то обломки. Чёрт, повторил я, стараясь ползти с места боевых действий. Хреновы импровизаторы. Обстрел продолжился, но мой герой кое-как ушёл из зоны поражения, и опасность свелась к минимуму. Теперь до меня долетали только выбитые из стен камешки, не способные нанести никакого реального вреда. Успокоившись на этот счет, я отодвинулся от лестницы на безопасное расстояние, после чего встал и с любопытством осмотрелся. Новый зал оказался заметно теснее предыдущего. Расстояние между стенами здесь было гораздо меньше. Потолок находился чуть ниже, а доступное пространство успешно съедалось многочисленными колоннами. На полу лежала выцветшая и частично погрызенная молью ковровая дорожка. Между редкими узкими окнами красовались длинные гербовые полотнища, тоже выцветшие и обветшалые. Рядом горел одинокий факел, немного поодаль валялись чьи-то белые кости. над головой висела огромная пыльная люстра однако моё внимание привлекло нечто совершенно иное в центре помещения располагался самый настоящий трон большой и немного пугающий когда флинн сообщил мне о чём-то страшном я не придал его словам особого значения чрезмерно боязливый попугай опасался всего подряд так что эта характеристика вряд ли могла считаться объективной Тем не менее, на этот раз Пэт нисколько не погрешил против истины. Основу громоздкого сооружения составляли позвонки и рёбра неведомых чудовищ. Во все стороны торчали внушительные рога и клыки. Спинку кресла венчал огромный череп, а итоговая картина получилась весьма тревожной, особенно учитывая тот факт, что остальной интерьер ни капли не соответствовал подобной инсталляции. как будто его сюда притащили. Но нафига? Я медленно обошёл вокруг трона, на всякий случай вернулся к лестнице и окинул взглядом копошащихся внизу скелетов, а затем начал всесторонне изучать локацию. Рассмотрел таинственно поблёскивающие колонны, царапнул ногтем один из рогов, устроился в мягком кресле. Слез с него нашёл спрятанную в задней части комнаты дверь потянул за тяжёлую бронзовую ручку снаружи оказалась просторная терраса украшенная все теми же колоннами частично занесённая снегом и откровенно неуютная возможно летом здесь было действительно уютно однако сейчас я чувствовал лишь промозглый холод пополам с желанием как можно скорее вернуться в тронный зал хм Интересно, а какое сейчас время года? Пока я размышлял над этим животрепещущим вопросом, где-то наверху раздался грузный шорох и звонкий хруст. С карниза посыпалась мелкая снежная крупа, а висевшая возле соседней колонны сосулька оторвалась, мгновенно улетев куда-то вниз. Ситуация, в которой уже раз заиграла новыми красками. Если туповатые скелеты тянули максимум на базовую охрану, то затаившийся этажом выше монстр вполне мог оказаться настоящим боссом. Жестоким, хитрым и неубиваемым. Требовалась разведка. Ладно. Мне очень хотелось как можно скорее навестить местного заправилу, но эту мысль пришлось отбросить. Без поддержки шустрого и незаметного Пэта любая вылазка грозила очередным сливом уровней. решив дождаться возвращения флинта я устроился на троне открыл форум после чего взялся изучать актуальные новости за последние дни чего-то действительно эпохального в мире не случилось но главный вектор был задан максимально чётко распробовавший вкус шестой зоны игроки стремились во что бы то ни стало прорваться к центру карты эпицентр не такой уж страшный если поднять резисты до полтинника и вкачать нормальный реген то возле границы можно гулять совершенно спокойно а там и до горы демиурга недалеко ага всего ничего кстати согласно легенде если победить стражей на горе то можно попросить демиурга помочь твоему королевству это прям реальный бонус демиург лох согласно какой ещё легенде сам придумал. Ты нуб и опозорился. Расширенный лор игры почитай. Там сказано про гору. А здесь мелькала инфа, что в качестве бонуса Демиург даёт недельный баф всем жителям твоего сектора. Потом стража обнуляется и вернуться можно только через неделю. Типа стандартный ивент. А откуда инфа? Кто-то с древними имперцами пообщался. Они типа всё про Демюрга знают. Потому-то он их к демонам и засунул. Много будешь знать, офигеешь. Балтуны. А кто из вас реально через границу переходил? Я переходил. А что? Смысл вообще есть? У нас хорошие пати. Думаем формануть по-крупному. Там тебя форманут. Стрим Фантома, видел? В эпицентре такие монстры, что вашу пати просто нагнут. В отличие от тебя, я не только стрим этого защеканца видел, но и другие передачи. Там хватает обычных мобов. Да, обычных мобов дойти нужно. Вы что, реально нубы? Стучитесь к коменданту крепости. Он даёт несколько унылых заданий типа разведка и зачистка всякого шрота. Как только с этой фигнёй справишься, можно проситься на стены. Повоюешь с драконом, затем тебя переведут в нормальный боевой отряд. Будете делать вылазки. Это же нормальный путь. О нём Зигги рассказывал. Правильные пути для раков, а не правильные для мазохистов. Вот. Тот же Фантик гуляет по зоне, и класть он хотел на правильные пути. Фантом топ, а ты краб. Разница ясна. Комментарий удалён Демюргом. Фантому надо и зловить, и накуканить. Пытались уже ему положить. Он сам-то и дело рипается и сливает уровни, но особой печали что-то незаметно. Это до тех пор, пока он по пять уровней в день льёт. А когда сотенька слетит, запахнет навозом. Пока вы своего предателя обсуждаете, Эльфы волну ли дракона. И что? А то, что дракон это сдерживающий фактор. Теперь эльфийский гарнизон рассылает повсюду отряды. Неписи помогают игрокам освоиться и готовят серьёзный рейд. Хотят прощупать чёто зажратое под брюшко. А вот это ценная инфа. Пожалуй, мы займёмся этой ящерицей. Ага. Займётся он. Дракон тоже не дурак. Если эльфы смогли, орки тоже смогут. Типа Гронд хломать. Какой ещё Гронд? Не бери в голову. Я и не надеялся, что ты поймёшь. Похоже, у эльфов сейчас самая выгодная позиция. Напрягают ужасты. Не переживай. Мы тебя не только на прижжом, но еще и ещё и на огнём как следует. Дай только до горы дойти. Хрян, вы куда дойдёте, латенты? Ой, слова-то какие. А ты в курсе, мой зеленокожий друг, что повышенная физическая мощь является первым признаком латентности? Что за бред? Смотрю, за дело заживо. Ца болездование твоей семьи. Комментарий удалён Демюргом. Боже, в этой игре только человеческий сектор нормальный, вокруг одни извращенцы. Подожди, сладкий, придёт и твой черед стать раком, э, то есть извращенцем. Фу, мерзость. Почему админы терпят этот трэш? Ау. Админы сочувствуют, очевидно же. Читать дальнейшую беседу я не захотел. Так что провёл следующие 10 минут, перескакивая из одной темы в другую. А затем наконец-то возродился Флинт. Отлично, синий. Слушай боевую задачу. Поднимаешься вот здесь, аккуратно. Смотришь, что творится наверху. Потом возвращаешься и докладываешь. Ясно? Три палки. Давай, птичка. Пет неохотно долетел до ведущей на третий этаж лестницы. вцепился в перила и уставился на меня жалобным взглядом. Становиться героем ему явно не хотелось. Вперёд, блин. Пока Флинт отсутствовал, я ещё раз осмотрел зал, после чего купил татем воскрешения и установил его за спинкой трона. В случае преждевременного рипа и необходимости быстро вернуться на поле боя, это место выглядело самым надёжным. Опасность сообщил вынырнувший из пустоты разведчик, ловко приземляясь ко мне на плечо. Средоточие, твар, страх. А ну-ка, повтори. Средоточие? Твар, дракон. Так, блин. К чёрту дракона. Там есть средоточие. Шар красный. Дракон. В задницу дракона, блин. А уровень у него какой? Страшный. Да чтоб тебя. Там один дракон и всё? Тварь. Вместе с драконом или дракон это и есть тварь. Три палки. Знаешь синий? Когда-нибудь я тебя придушу. Медленно, со вкусом, чтобы полностью насладиться моментом. Опасность. Давай ещё раз. Там два моба, верно? Три. Точно три. Э вероятность твою мать. В конце концов извлечь ценную информацию из попугайского доклада всё же удалось. Я осознал, что на третьем этаже находится средоточие и живёт какой-то жуткий босс, а рядом с ним тусуется костяной дракон. Это вполне соответствовало моим собственным наблюдениям и догадкам, учитывая размеры замка, отсутствие серьёзной охраны и непонятный трон. Постройка, скорее всего, была оккупирована неким пришлым некромантом. Увы, но полученная информация никак не добавляла оптимизма. У моего героя было слишком мало шансов завалить единичную высокоуровневую цель. Так что о получении нового сосредоточия оставалось только мечтать. С другой стороны, я мог воспользоваться обходными путями, как-то отвлечь босса. Ну, точно. Конечно же. Вдохновлённый родившейся идеей, я открыл аукцион, купил там пачку расходников для буста сопротивлений и выносливости. Сунул всё это добро в рюкзак, после чего опять задумался. В случае успеха средоточие требовалось как-то перемещать с места на место, но сделать это было довольно сложно из-за его размеров и тяжести. Рюкзак? Хрень. Может и не хрень. Ну-ка, глянем. К счастью, в жизни фантомы действительно началась белая полоса. Поиск по форуму выдал коротенький пост, мгновенно развеявший все мои сомнения. Таскать средоточие можно Для этого потребуется рюкзак на двадцать пять ячеек или больше. Короче, эта хрень занимает квадрат пять на пять. Если жаба душит такой покупать, носите в руках. Разобравшись с вопросом, я привычно закинул весь лишний шмот на торга. Назначил для каждой позиции астрономическую сумму выкупа, а затем двинулся к лестнице. Ну, с Богом! третий этаж оказался максимально компактным и лишённым каких-либо архитектурных изысков в маленьком круглом помещении не было вообще ничего кроме нескольких больших витражей а также солидного алтаря на котором лежала ярко-красная средоточие Впрочем, расписанный загадочными символами потолок и мозаичный пол частично скрыдовали эту пустоту, превращая зал в довольно-таки обычное по меркам перекрёстка святилище. Маячившая рядом с алтарём фигура тоже не вызывала особого удивления. Апальный магистр Камо, ранг реликтовый, уровень 26120. Наверное, апальный статус подразумевал, что с этим магистром можно договориться, раскрутить на какие-нибудь квесты, заставить поделиться секретными знаниями или даже склонить к сотрудничеству с королевством. Но сегодня у меня были абсолютно иные планы. Воспользовавшись тем, что внимание моба оказалось сосредоточено на сфере, Я прогнал флинта, достал и активировал заготовленное благословение, после чего вызвал копию. Чернокнижник до этого мгновения упаянно водивший костлявыми конечностями над поблёскивающим шаром, вздрогнул, резко обернулся и выкрикнул что-то непонятное. В мою сторону рванулся поток серого пепла. догадавшись, что от этого заклинания не спасут никакие призраки, я шепнул искреннее проклятие, отпрыгнул в сторону и каким-то чудом выскользнул из-под удара, едва не убившись о ближайшую стену. Оставшаяся на месте копия потеряла треть здоровья, но никуда не делась. "Шалос", заявил магистр, доставая из воздуха длинный посох. "Шалос!" расположенный напротив алтаря витраж звонко хрустнул и разлетелся на тысячи осколков, пропуская внутрь помещения уродливую шипастую морду. Визит дракона сопровождался не только внешними эффектами. Мою кожу обдало могильным холодом, перед глазами промелькнули иконки полученных дебафов, а сопротивления уменьшились. Впрочем, здоровье персонажа осталось на максимуме. Убить Чувствуя, что нужно пошевеливаться, я ловко проскользнул мимо размахивающего своей дубинкой магистра, уклонился от драконьей лапы и затормозил возле алтаря. Открыл рюкзак, буквально смахнул туда средоточие. «Враги рядом!» — ощутил неладный босс. «Убить его! Убить!» Дракон послушно дернулся вперед, тянувшись. застрял в слишком узком для него оконном проёме и негодующе взревел. Выхвативший ещё один удар копие потеряло 90% здоровья и оказалось на грани гибели. Но всё это уже не имело никакого значения. Захлопнув инвентарь, я снова пробежал мимо магистра, кубарем скатился по лестнице и спрятался за троном. Значок призрака исчез, а ещё через секунду по замку разнёсся горестный вопль облапошенного моба. Украли моё сокровище украли. Ибо нефик пробормотал я в ответ, смещаясь к дальней стене и выползая на террасу. Нефик Над головой послышалось виноватое ворчание и знакомые щелчки, но спускаться ко мне дракон не захотел. Украли! Заткнулся бы ты уже. Вероломные предатели. Сам такой. Воры! В какой-то момент негодующие крики заметно приблизились. Чернокнижник явно решил обойти свои владения с инспекцией и теперь находился где-то совсем рядом за стенкой. Впрочем, пару минут спустя представление подошло к концу, и наступила тишина, долгожданная, но тревожная. Выждав ещё четверть часа и убедившись, что моб действительно свалил на третий этаж, я вернулся к трону, расположился там среди коктей и клыков, после чего задумчиво уставился на лежащую в хранилище сферу. По меркам игровой индустрии убийство Лучизарного произошло слишком давно, и у разработчиков хватало времени для фикса найденной уязвимости. Тем не менее, попытаться завалить ещё одного бога было жизненной необходимостью. Главный вопрос заключался в другом: что делать в случае успеха? Идеальным для меня вариантом стало бы лавинообразное убийство всего местного пантеона. Но для такого подвига требовалось в кратчайшие сроки получить как можно больше расходников в виде адаптируемого оружия, рун и средоточий. То, что выбитый из первого небожителя лут даст мне возможность купить мечи и камешки, не вызывало никаких сомнений, но с магическими шарами всё было чуточку сложнее. может их просто так купить, может. Беглый поиск по акциону дал отрицательный результат. Прямо сейчас расставаться с драгоценными артефактами никто из игроков не спешил. Зато форум в очередной раз порадовал. Продам среди точи. Пацаны, нашёл этот шарик. На богов мне положить. Репуташкой не занимаюсь, так что ищу покупацов. Лот на торгах. Начальная ставка всего 10 мифрилок. Торопись. Дятел, посвети какому-нибудь богу и попроси для себя ништяки. Профит на лицо. Сам ты дятел. Мне выгоднее мифрил взять и купить то, что надо, если его тебе кто-нибудь даст. Не переживай, мне в отличие от тебя дают. Спорный лот, спорная цена. За такие деньги проще книгу навыков купить. И много ты таких книг видел. Их выгребают. Ну, чёрт его знает. Тес максималка у твоего лота есть? Есть. 20 монет. Хмм, жадновато. Сарян, мнения нищебродов не учитываются. Ну, как торги? Выкупили по максималке через 3 часа после объявления. Кстати, тему можно закрыть. Ну, тогда поздравляю. Одной проблемы меньше. Ладно, чего тянуть. Вернув с торгов восемь рун и незрачный изогнутый меч, я составил нужное слово. Согласился с предупреждением системы и стал обладателем ещё одного ультимативно одноразового артефакта. чуть подумал, снова открыл аукцион, купил там ещё несколько разгоняющих прямой урон свитков, а затем неопределённых мыкнул. Чтобы активировать средоточие требовался алтарь, например, тот, который стоял прямо у меня над головой. Хмм, заманчиво. Как думаешь, Си, М блин, ты же сдох. Ждать возвращения питомца пришлось ещё минут 40. За это время я как следует сосал возникшую идею. Убедил себя в том, что она вполне осуществима и запаса со всем необходимым. В итоге, когда Флинт наконец-то покинул загробный мир, то сразу же был озадачен новым поручением. Слушай внимательно, синий. Тебе нужно будет отвлечь магистра. Полетишь хрень тихо. Полетишь наверх, включишь маскировку. И скажешь этому дятлу, что знаешь, где находится средоточие. Когда хрень, страх, не ори. Когда он заинтересуется, смаешься из замка, не обложишь его по матушке, чтобы он за тобой пошёл. Ясно? Хрень. Ясно? Спрашиваю. Три палки. Тогда вперёд. Говоря откровенно, я не рассчитывал, что магистр заинтересуется Флинтом больше, чем на пару минут. Но даже этого времени должно было хватить для осуществления задуманного. Давай, блин, шевели копытами. Пэт гневно встапорщил хохолок, но всё же послушался. Спрыгнул с моего плеча, долетел до лестницы и бесследно растворился в воздухе. Прошло 10 секунд, 15. «Тварь!» — внезапно заорал где-то наверху попугай. «Тварь! Тварь! Тварь! Мы украли! Украли средоточие!» «Гнусные воры!» — мгновенно активизировался ограбленный босс. «Я убью вас!» «Хрен! Страх! Страх!» «Вот ты где!» — удовлетворенно произнес магистр. «А ну-ка, иди сюда!» Апасть, дасть украли перригаври. Иди сюда, мелкая тварь. Шалос. Перригаври средаточие. Замок вздрогнул, послышался звон разбитого стекла и гневное рычание. Бессвязные попугайские вопли тут же утратили былую интенсивность. Судя по всему, Флинт вспомнил о моём приказе и удрал куда-то на улицу. Интерфейс отобразил сразу несколько дебафов, но, как и в прошлый раз, хит-поинт и фантомы не пострадали. «Средоточие!» «За ним!» — рявкнул утративший всякое терпение моб. «Убить!» «Опасность!» «В погоню!» У меня не было никакого понятия о том, что действительно творится вокруг алтаря, но момент оказался слишком удачным для того, чтобы его упускать. Я выскочил на третий этаж, окинул безумным взглядом заваленное разноцветными осколками помещение, увидел промелькнувшую за окном тень и бросился к алтарю. Достал из рюкзака тяжёлую сферу, водрузил её на гладкую поверхность, попытался вспомнить имена главных богов человеческого пантеона. Эладея грозная здесь есть? А взгустившись над средоточием тучки, проступило надменное лицо главной местной воительницы. Увидев, кто к ней обратился, амазонка презрительно скривила тонкие губы, нахмурилась и получила клинком промеж глаз. Мои тревоги оказались беспочвенными, никакого фикса сделано не было. Стены содрогнулись, снизу донёсся странный звонкий грохот. Дневник путешественника дёрнулся, а потом всё закончилось. Вокруг расколотого и погасшего средоточия рассыпался лут: короткий тонкий жезл, золотое кольцо с крупным сапфиром и белоснежные перчатки. Мгновение спустя иконка флинта погасла. "Так", пробормотал я, сгребая в инвентарь выбитые вещи. "Так. К сожалению, финал Блестящей операции вышел скомканным и отчасти позорным. Дракон слишком быстро вернулся на крышу террасы. Сидевший у него на загривке магистр увидел меня сквозь оконный проём и ваншотнул каким-то заклинанием, не дав мне единого шанса на спасение. Впрочем, это была достаточно скромная плата за убийство очередного бога. Возродившись этажом ниже, я окинул недоуменным взором валявшуюся рядом люстру, а затем снова открыл рюкзак. Так, что у нас тут? Символ власти павшей богини. Ранг божественный, уровень 100. Атакующие умения божественной школы наносят 125% дополнительного урона. Кольцо великого целителя. Кольцо великого целителя. Ранг: Божественный. Уровень: 100. Все связанные с восстановлением здоровья умения действуют на 100% эффективнее. Регенерация плюс +500 единиц в секунду. Перчатки Эладей Грозной. Ранг: Божественный. Уровень: 100. Вы получаете иммунитет к эффектам глобальных мировых проклятий. Так, повторил я, а задача на почёс вышли шлем Так, блин. Даже учитывая полное отсутствие золота Мефила и традиционной карточки, полученный мной лут выглядел очень приятно. Более того, в своей категории каждая из выбитых вещей была шикарной. Но сравнивать их с теми шмотками, которые выпали из лучезарного. Интересно, это какая-то подкрутка или мне тупо не повезло? Так и не найдя ответа на свой вопрос, я ещё раз почесал затылок, махнул рукой, а затем включил трансляцию. Дорогие зрители, сегодня у нас маленькая рекламная зарисовка. Дело в том, что совсем недавно мне удалось прикончить ещё одну божественную сущность и выбить из неё парочку шикарных обновок. Совсем скоро эти вещи улетят на аукцион, а пока мы рассмотрим их более детально. Сначала гляньте на этот посох. Уверен, многие из вас обладают умениями, напрямую связанными с божественной силой. Более того, многим из вас хочется поднять урон этих умений. И что же справится с этой задачей лучше? Не спешите. Оцените параметры этой незврачной палочки. Представьте, как сильно она изменит вашу игру. Представили? Цена этого шикарного улучшения 2 средоточия. Уверен, именно в вашем клане они обязательно найдутся. Теперь перейдём к кольцу. Для начала прочувствуйте самый важный момент. Это кольцо. Не нагрудник, шлем или сапоги. Не посох, не амулет. Это всего лишь кольцо. А теперь смотрим на его параметры. Думаю, каждый Я ещё пару минут разливался соловьём, описывая все достоинства божественных находок. После чего оперативно свернул трансляцию, выложил добычу на рынок и стал просчитывать свои дальнейшие действия. В случае тотального успеха у меня на руках должны были оказаться сразу три магические сферы, а также набор из 10-15 бриллиантовых рун. Значит, следующую пару небожителей я мог бы убить сразу после окончания торгов. Это одновременно радовало и тревожило. В первую очередь из-за возможных санкций администрации. Консультация однозначно череда счастливых случайностей продолжалась. Мой знакомый адвокат оказался на рабочем месте, и уже спустя четверть часа я смог попасть к нему на приём. Добрый день, Алексей Николаевич. Чем могу помочь? Извините, что потревожил. Хочу снова воспользоваться вашими услугами. Очень надо. Что-то случилось? Нет, но может. Потому мне нужно, чтобы кто-то связывался со мной каждые 2 часа, днём и ночью. Это м-м, стойте. Расположившийся в мягком кожаном кресле юрист протестующе вскинул ладони. Наш департамент не оказывает таких услуг. И вы об этом знаете. В частном порядке деньги есть. К сожалению, не у всех имеется возможность круглосуточно присутствовать в виртуальном пространстве, вздохнул собеседник. Единственное, что я могу вам предложить, это мониторинг со стороны одного из моих помощников. Он будет следить за ситуацией. А в случае острой необходимости вызовет меня. Такой вариант вас устроит? Наверное, да. Устроит. Хорошо. Почему вы решили обратиться именно сейчас? Что конкретно случилось? Я собираюсь убить нескольких игровых богов и опасаюсь, что разработчики начнут закручивать гайки. Хочу, чтобы в нужный момент кто-нибудь помог с трактовкой текущих правил и законов. Понятно. Мы ведь уже разговаривали на похожую тему. вам достаточно знать что законы нашей страны однозначно выделяют вас из числа прочих игроков вам не могут заблокировать аккаунт у вас не могут отобрать имущество вас не могут лишить каких-либо способностей или умений в данном случае реальная и виртуальная жизнь являются таждественными понятиями которые да да Мне нужно, чтобы админы услышали это от вас или от вашего помощника без разницы. Хорошо, адвокат улыбнулся и доброжелательно кивнул. Счёт придёт к вам на почту в течение 2 или 3 часов. После оплаты каждые 2 часа вам будут поступать вызовы. Если вы не сможете отреагировать на них в течение 5 минут, я свяжусь с администрацией и уточню ваше состояние. Спасибо. Не за что, Алексей Николаевич. Вернувшись в игру, я какое-то время бесцельно бродил около трона, после чего занялся переносом своей зоны респауна. Принимая во внимание расположение локации, гулявших внизу скелетов и окопавшегося на третьем этаже чернокнижника, замок являлся гораздо более защищённым укрытием, нежели берег озера. А безопасность в моей ситуации значила очень много так много что потраченных на два перерождения уровней было совершенно не жаль ещё лестницу надо обрушить пробормотал я устанавливая камень рядом с выбеленным временем останками какого-то бедолаги на всякий случай Засевший наверху магистр не выказывал никакого желания спускаться, однако доверять его настроению было слишком опасно. По здравому размышлению мне пришлось таки вернуть к жизни Флинта и заняться вандализмом. Ну, поехали. Красная искорка впилась в древние ступеньки. Во все стороны разлетелась каменная крошка.